Глава вторая. Через четыре месяца совместной работы Дина и Вадим вроде бы случайно вышли из редакции вместе. Было уже темно, шел дождь. Дина надвинула капюшон почти на глаза. Артем когда-то говорил, что он ненавидит женщин в капюшонах. Они напоминают ему американское тайное общество Ку-Клукс клан А когда переходят дорогу, не в состоянии посмотреть ни вправо, ни влево. «Задумается о своей кухне и прет на пролом под колеса!» — раздраженно говорил Артем. «Имел сегодня шанс раздавить как минимум трех». Дина никогда не носила куртки с капюшоном, когда была женой Артема. У нее просто не было такой одежды. Она выходила по утрам в элегантных полушубке, манто, плаще. Летом в том платье или костюме, в которых будет записываться очень скромных, достаточно закрытых, с юбкой на три пальца ниже колен, ровно до щиколоток, или в брюках, и баснословно дорогих. Что было, понятно любому. Она делала несколько шагов к Мерседесу с водителем, который открывал ей дверь, и хотя она была бледная, совсем без косметики, ни у кого не возникало сомнений, что эта женщина на миллион долларов». Бренд своего мужа и его дела. Дина и сейчас надевает на запись кое-какие из тех вещей. Других не покупала. Но однажды Артем принял очередную передачу и попросил ее остаться в кабинете, когда все вышли. «У меня просьба, точнее распоряжение. Отнеси в мусорный бак это черное платье и серый костюм. Дальше я буду говорить, что еще» и в порядке административного приказа. Могу и на бумаге, если ты хочешь позориться и смешить людей. Раз в три месяца ты будешь получать, скажем так, спецодежду. Никак не хочу ущемить твою самодостаточность, но ты все же в моем проекте, Галатея, грубо говоря. Твои страшные куртки оставлю на твоей женской совести. Ты в них едешь не в мой дом. Есть возражения?» «Нет, будет сделано, мой пигмалион», — шутливо отдала честь Дина. И после того разговора раз в три месяца курьер доставлял ей красивую коробку со спецодеждой, в кавычках. Она послушно отдавала дворникам забракованную Артемом вещь, в которой уже нельзя было появляться на экране. А «страшные куртки», в кавычках, спокойно уживались и уживаются с ее женской совестью. Более того, она, как те женщины, которые переходили Артему дорогу, рискуя быть раздавленными, чувствовала себя в смешной безопасности. Ее никто не замечает, не узнает, она мало кого видит. И Вадима тогда увидела только, когда он обогнал ее и встал на пути. «Вы на машине?» — спросил он. «Нет, на метро. Можно вам предложить свои услуги водителя?» Вам вряд ли это будет по пути, и я далеко живу. Ничего, прокачусь. Посмотрю ваше далеко. В машине они продолжили разговор на рабочие темы. С Вадимом было легко и приятно говорить. Он умел слушать. Понимал то, что мало кто понял бы. Дина подумала о том, что впервые встречает мужчину, равного по уму Артему, и... Совершенно другого Она не сразу заметила, что они проехали значительную часть пути Центр давно остался позади, и машина явно движется к ее району Но Вадим не спрашивал, куда ехать Она посмотрела на него вопросительно Он явно прочитал вопрос и ответил тоже без слов, пожал плечами И тогда Дина позволила себе признать, что все, что ей казалось, было на самом деле И это понимание – самое яркое событие за весь срок кромешного одиночества без Артема. Какое-то время они ехали молча. Дождь стучал в окно и по крыше машины. Вадим вдруг съехал на обочину уже пустынной проезжей части. Ее дом был в нескольких кварталах. А здесь начинался маленький дикий парк из фруктовых деревьев, тополей, берез. Дине рассказали соседи, что здесь когда-то была деревня, помещичий дом с большим фруктовым садом. Все исчезло, а кусочек сада уцелел, только это уже потомки тех былых деревьев. «В детстве я больше всего любил гулять под дождем по лужам», — произнес Вадим. «Дина, у меня такое сумасшедшее предложение — выйти и прогуляться под этой стихией, по воде как посуху». Макияж вы смыли, а капюшон в вашей куртки как у куку Склана? Быстро переспросил Дина. Нет, ничуть не удивился Вадим. Как у красной шапочки, которая несет бабушке пирожки, если бы она, конечно, тоже предпочитала черный цвет. Дина вдруг легко рассмеялась и первой выпрыгнула из машины. Она не стала надевать капюшон а подняла голову к щедрым каплям дождя, приоткрыла рот, пила прохладную влагу. Дождь смывал усталость, горечь, хронические ожоги. Не от софитов, а от того, что Дина видела вокруг, не глядя, с ее глаз. Это было именно то, что ей так давно было нужно. «В этом вашем страшном-страшном лесу из десяти деревьев волки случайно не водятся?» «Давайте посмотрим», — азартно воскликнула «Дина». И так хотелось продолжить эту странную, внезапную, какую-то нереальную прогулку. «Нам удобнее будет перейти на «ты», — сказал Вадим, — «потому что я тебя возьму сейчас за руку. Грязь довольно скользкая». Они прошли пару метров, шагая в такт к шуму дождя, вдыхая свежесть, наслаждаясь темнотой, как уютным убежищем для двоих. Дина все же поскользнулась, Вадим поддержал ее, потом легко притянул к себе». Она смотрела на его мокрое лицо снизу вверх и удивлялась его красоте. И тут они оба услышали странный звук. То ли стон, то ли хрип. Дина вздрогнула. Она вспомнила сейчас тот вечер и ту ночь, которые связали их так крепко, но так ненадолго. Опять ее затопила волна этого бесконечного безысходного томления, а сердце застонало, как будто в нем медленно и жестоко повернулся осколок зеркала. Дина на мгновение прижала ладони к лицу, к вискам, глазам, зажала рот, чтобы не вздумал всхлипнуть, и опустилась на колени перед огромным Сен-Бернаром, который с упорством и мощью совершенного зверя пытался поставить себя на крупные прекрасные лапы, преодолевая протест и боль давно и безнадежно поврежденного позвоночника. «Лорд, мой дорогой, я с тобой, ты сможешь». Дина просто стояла на коленях рядом и боялась, как всякий раз, что он не справится, а помочь ему невозможно не только потому, что они равны по весу, но и потому, что он не даст может укусить от отчаяния и оскорбленной гордости. Она ему нужна как родная душа для поддержки, любви и восхищения. С лорда и благодаря лорду, тогда просто естественно началась их совместная жизнь с Вадимом. И вот теперь они остались вдвоем, без Вадима. «Лордик», — прошептал Адина, — «я так тебя люблю». Я так в тебя верю. Мы с тобой справимся. Мы во всем разберемся, да, мой дорогой? Мне это очень нужно все понять. Пес посмотрел на нее своими невыразимо прекрасными глазами и встал. Это был его ответ. «Все ради тебя».